Информация к расследованию Остров сан мигель Азорские острова. Май 12 сан мигель ничем не выделяется из островов Азорской гряды. Гористый, с обилием термальных источников. Он суров и не слишком приветлив и требует постоянного внимания со стороны атлантического сектора УАСС Земли, потому что входит в сейсмически активную зону земного шара. Три сейсмостанции, установленные на острове, контролируют малейший шорох в его недрах. И уже больше века в районе Азор не случается мощных землетрясений и вулканических взрывов. Аварийные бригады геопатруля вовремя предотвращают попытки бунта земных недр. Известно, что активность недр не проявляется внезапно. Прежде чем родиться землетрясению или вулкану, идет долгая подготовка в глубинах астеносферы и мантии Земли. На границах континентальных глыб и срединных океанических хребтов, в местах разломов земной коры. Земля уже давно была окутана глобальной сетью автоматических сейсмостанций и вычислительных геокомплексов выдающих долговременные прогнозы поведения недр во всех точках планеты. Машины, как правило, ошибались редко. Но то, что случилось 12 мая на острове Сан-Мигел, ни автоматы, ни люди предусмотреть не могли. В полдень сейсмостанции острова зарегистрировали необычные электрические явления в районе кальдеры вулкана Фурнаш, расположенного в его восточной части. Пока озадаченные диспетчеры геопатруля сверяли сводки по Атлантике с поступившим сигналом, в недрах Сан-Мигела зародились странные звуки, сопровождаемые вибрацией, с амплитудой в десятые доли миллиметра. По всем признакам вот-вот должно было начаться извержение вулкана, в то время как карты прогнозов выдавали на ближайшие сутки и вообще на год вперед полнейший штиль в районе Азор. Спустя полчаса, Скрипы и участившиеся подрагивания почвы на всех островах Азорской дуги показывали, что давление лавы ближайшего к поверхности океана магматического очага превысило допустимую норму. И лава начинает пробиваться из глубин по древнему жерлу вулкана Фурнаш. Еще через 5 минут последовал первый громовой удар неожиданно проснувшегося вулкана. Когда к Азорским островам прибыли модули геопатруля, остров сан мигель был окутан тучей пепла, дыма и пара, сквозь которую проглядывались факелы пламени и языки лавы, сползавшие в океан. После двухчасовой схватки стихия покорилась людям. Вулкан успокоился, дым рассеялся. И взором спасателей предстал удивительный новый ландшафт острова. Из свежего поля лавы торчали изъязвленные порами каменные клыки. Все, что осталось от конуса вулкана Фурнаш. В радиусе километра поле лавы тоже было пористым и покрытым зеленоватым налетом. Такой след оставляет ТФ-космолет, стартующий с поверхности Земли в рейсовом режиме. А из центра лавового поля торчал странный предмет. Не то искореженная ферма какого-то моста не то скелет апокалиптического зверя длиной в километр. Из 200 жителей и отдыхающих на острове удалось спасти 179 человек. Трое из них умерли по пути в клинику на Азорах от внезапной остановки сердца. Остальные твердили о жутком холоде, предшествовавшем извержению, о чудовище, пляшущем над вулканом, о необычном беспричинном страхе, охватившем их перед извержением, и о прочих странных вещах.